142. Матерь Агни-йоги Земные и астральные притяжения весьма разнообразны. Но при всем их разнообразии, несомненно одно, они сосредоточены в низшей четверице человека и влекут его вниз. Их пресекая, оставляет сознание доступ для притяжения высших, идущих от высшего «я». Борьба между ними неизбежна. Пока она происходит, до тех пор возможна победа высшего Я. Поэтому надо приветствовать радость борьбы, дающей возможность победы. Наш воин в то же время и неустанный борец за все, что от света внутри его и вовне.